и представляла благотворительные организации. Явилась женщина средних лет, назвавшая себя миссис Рэйчел Тернак. Она была одета весьма изысканно, а ее тщательно загримированное лицо украшало и прикрывала вуаль, спускавшаяся на шею. В полумраке она, вероятно, казалась бы даже красивой, хотя ее чересчур низкий и хриплый голос сразу напоминал негритянского певца Луиса Армстронга. Она очень непринужденно представилась, села в кресло, закинув левую ногу на правую, и заговорила со мною, не поднимая вуали. «Миссис Карлсон Кананен. Ох! какое ужасное имя. Я слышала все, что сообщили о вас утренние известия нашего отдела, и сразу подумала, вот женщина, с которой я хотела бы познакомиться. Кстати, какой у вас капитал и сколько вы получаете дохода в год? Разумеется, в переводе на доллары я ведь не знаю вашей валюты. Я ответила очень туманно, и заодно пожаловалась на непомерные налоги. «Здесь то же самое», — сказала миссис Тернек. «Налоги совершенно разорительные, но в то же время они способствуют развитию мозговой деятельности. Я деловая женщина, так же, как и вы. У меня несколько торговых пароходов, бойни, пивоваренный завод и еще кое-какие мелкие предприятия. Но я не перестаю удивляться, какими малыми средствами вы там, в этой самой Финляндии... финляндии ведь так кажется. Да, какими малыми средствами вы там обходитесь. Мне с большим трудом удается сводить концы с концами, а все-таки ведь у меня налогооблагаемый доход значительно превышает 8 миллионов долларов ежегодно. А что, если мы закажем несколько порций виски... Спасибо. Мне не надо. А французского коньяка? Нет, благодарю, не нужно. Я совсем не употребляю спиртного. Неужели? Хотите сигару? Простите, я не курю. Миссис Церник, приподняв вуаль, уставилась на меня пристальным взглядом. Вдруг по лицу ее расплылась улыбка прозрения, и моя собеседница воскликнула. — Ой, простите, миссис Карлсон Каннонен. Ух, какое отвратительное имя для американского произношения. Я совсем забыла. Вы же бедная финская капиталистка. Я, конечно, имела в виду, что я угощаю. — Благодарю, но все равно не нужно. Я совсем не пью. Понимаете, ни капли. Вуаль снова упала на лицо моей необычной гости, продолжавшей по-домашнему и несколько фамильярно болтать из-за нейлоновой решетки. — Да и я пью немного. Может быть, одну пинту виски в день? — Вы не будете возражать, если я... — Не дожидаясь ответа, она проворно вскочила, взяла со стола большой стакан для воды и достала из сумочки плоскую фляжку виски. — Принеси вам воды, — предложила я любезно. «Ох, нет, я предпочитаю не разбавлять. Зачем лишняя жидкость? Я и так слишком полнею. А воды я вообще не признаю, разве только для поливки цветов и рыбам в аквариумы. Мой покойный муж, о, что это был за отвратительный навозный жук, чуть ли не круглые сутки мог сидеть в воде». Впрочем, у него бывали и другие идиотские причуды. Однажды, когда мы путешествовали по Италии, ой, какая-то нищая и безобразная страна, Брюс непременно захотел купить за наличные деньги Пизанскую башню. Знаете, эту старую, старую, совсем покосившуюся башню. Он хотел разобрать ее по камню и в разобранном виде перевести в Массачусетс где у нас в то время было имение, и там установить ее снова. Но, слава богу, эти глупые пизанцы, разве можно их назвать иначе, так и не согласились на сделку, даже за наличные. Миссис...